Глава 30. Юсун больше нет. Я почти бежал к их дому, дошел до угла, где была лавка Алла-Аддина, и уже там ощутил огромное счастье от того, что мне предстоит скоро пережить, когда я увижу ее. Улыбнувшись коту, дремавшему в тени на июльской жаре, Вдруг поймал себя на мысли, почему же мне раньше не приходило в голову пойти к ним домой. В верхней левой части груди боль уменьшилась. Исчезла слабость в ногах и тяжесть в спине. По мере того, как я приближался к их дому, усиливались опасения, что ее там нет. И от этого сердце билось быстрее. Что я скажу ей? А если выйдет ее мать, как быть? В какой-то момент я решил вернуться и захватить наш детский велосипед но потом подумал, что стоит нам увидеть друг друга. Никакие предлоги не понадобятся. Точно привидение вошел я в прохладное парадное маленького дома на улице Хуилу-Бастан. И, поднявшись на второй этаж, позвонил в дверь. Любопытные посетители музея могут нажать кнопку щебетавшего по птичьей звонка, тогда весьма популярного в Турции, и представить, как забилось мое сердце от его трелей. Дверь открыла тетя Насибе и сначала недовольно посмотрела на грустного человека, возникшего перед ней в полумраке, приняв его за непрошенного разносчика. Потом узнала меня, и лицо ее озарилось улыбкой. Это меня обнадежило, и боль в груди еще немного ослабла. А, Кемальбей, здравствуйте, входите. Мимо шел, вот решил зайти, хотя на себя, произнес я, совсем как простодушный и смелый сосед из радиоспектаклей, которыми заслушивалась вся Турция. Я на днях заметил, что Фисон бросила работу в магазине, что случилось. Она ни разу не звонила мне, как прошел экзамен. У нашей девочки. Ах, Кемальбей, ходи, сынок. Потолкуем, повздыхаем. Не желая сознавать намека, заключавшегося в слове «повздыхаем», я медленно переступил порог в полутемной маленькой квартирке, где моя мать не была ни разу за годы родства, близкого соседства и дружбы покрытые чехлами кресла, стол, буфет, сахарница, рустальный сервиз, спящая на телевизоре фарфоровая собачка. Все эти предметы были прекрасны, потому что именно они принимали участие в формировании прекрасного существа по имени Фюсон. Я увидел портновские ножницы в углу, Обрезки ткани, разноцветные нитки, булавки и наметанное платье. Значит, тетя себе по-прежнему шила на заказ. Дома лефисун, наверное, ее нет. Тетя смотрела на меня выжидающе, как торговец на рынке, что придавало мне некоторую надежду. Садись, пожалуйста, Кималь, сказала она. А тебе сейчас кофе сварю. Посиди немного. Отдохни. Принести тебе холодной воды. Сисун, нет дома? Нетерпеливые слова вылетели из моего рта, как птица из клетки. В горле пересохло. Нет, вздохнула тетя, так будто что-то случилось. Вам кофе покрепче? Добавила она, внезапно перейдя на вы. Средний. Сейчас, много лет спустя, я понимаю, что она ушла на кухню, чтобы обдумать ответ. Но в тот момент голова моя была так одурманена ароматом фюсон, витавшим в ее доме повсюду, и надеждой все же увидеть ее, что я не догадывался ни о чем, хотя все мои рецепторы приобрели необыкновенную чувствительность. Нетерпеливые трели Кеннера, знакомого мне по бутику Шан-Зелизе, успокаивающий, точно бальзам, действовали на любовную рану и совершенно лишили меня способности соображать. На маленьком столике передо мной лежала тонкая деревянная 30-сантиметровая линейка, которую я дарил Фюсун для занятий математикой. Согласно последующим моим расчетам, в седьмую нашу встречу. Ясно, что этой линейкой пользовалась во время шитья тетя Насибе. Я взял линейку, поднес ее к лицу и вспомнил аромат Фюсон. Она будто появилась у меня перед глазами, которые уже увлажнили слезы. Быстро спрятав линейку к себе в карман, я посмотрел на возвращающуюся из кухни тетя Насибе. Она поставила кофе передо мной и села напротив. Закурила, напомнив мне свою дочь, и вздохнула. Плохо экзамен офисун прошел. Тимальбей. Пока она ходила на кухню, там, видимо, решила, как ко мне обращаться. Очень расстроилась наша девочка. Выбежала на середине, вся в слезах. Мы даже результаты не стали узнавать. Сильно потрясена была. Теперь бедная моя детка никогда не поступит в университет. С горя даже работу бросила. Ваши уроки математики очень ее измучили. Вы так обидели ее. И на помолвке она тоже страдала. Вы, должно быть, знаете обо всем. Все так смешалось. Конечно, тут не только ваша вина. Но она же очень молодая. Совсем еще ребенок. Недавно только восемнадцать исполнилось. Ей было больно. Отец взял, да и увез ее. Далеко-далеко. Очень далеко. Вы теперь ее забудьте, она забудет вас. Двадцать минут спустя в нашей кровати в Доме Милосердия я смотрел на потолок, чувствуя, как медленные, скупые слезы чертят у меня на щеках кривые линии. И тут мне вспомнилась та линейка, ставшая затем одним из первых экспонатов, Моего музея. Похоже, я пользовался в детстве. Поэтому, наверное, подарил такой же фессон. Предмет, теперь напоминавший мне ее. Я медленно засунул в рот конец линейки и долго не выпускал ее. У дерева оказался горьковатый привкус. Я пролежал так в кровати два часа. Линейка помогла мне почувствовать себя счастливым вот ты в самом деле рядом со мной была фюсон